Глава 47. Не предложил Эжен мне руку, сердце и лекало не предложил. Только поулыбался, как довольный кот. Еще бы. Наше, теперь уже наше, ателье только на последнем заказе сделала сезонную выручку. Подала заявку в жутко пафосный, но необычайно выгодный в плане престижа и уровня заказов клуб королевских портных. Благодаря моему взносу сделала оптовый заказ на ткани, который мои компаньоны не могли осилить раньше, потому что не было никакой возможности оторвать от бюджета настолько большую сумму разом. Короче говоря, даже если у меня отберут мою рыбу и моих крабов, с голоду мы с Патриком уже точно не помрём. Будем, как счастливые акционеры, сидеть дома и получать дивиденды, иногда подбрасывая парочку свежих идей. Это успокаивает. Не думаю, что мои финансовые операции остались в секрете от Яролира и Ко, но никаких движений с их стороны не последовало. Уже хорошо. Отдельный счет с капающей на него денежкой существенно греет душу. Потому что меня жутко нервирует, да что там, бесит мое нынешнее положение. На все вопросы про то, что там с ритуалом, который меня пристукнул, как вообще будет дальше развиваться ситуация и что я могу сделать, Мне отвечают успокаивающими улыбками, подарками и попытками либо накормить вкусно, либо укутать потеплее. Бррр. Всё будет хорошо. Ни о чем не беспокойся, я смогу тебя защитить. Поверь, если будет важно и нужно, я расскажу тебе подробности. Пока этого делать нельзя. Да-да, Яролир, да-да, я даже верю. Но в том-то и дело, что я хочу иметь возможность защититься сама. А еще меня дико бесит собственный мозг который так и норовит отключиться от его улыбки, от того, как ярно-стойчиво ухаживает, но при этом не переступает грань, как слушает меня, вникает в то, что я говорю. И вообще, я, мать его, взрослая, здоровая женщина, которая помнит отличный секс с этим мужчиной. Нет, никакое тело меня не предает, Я прекрасно себя контролирую. Но не думать и не вспоминать очень... очень сложно. И это бесит. Отдельно. «Ладно, можно отвлечься на свой цветник». Да-да, как-то незаметно я привыкла к девочкам и даже почти подружилась с Иланой. По-настоящему. Когда этот младенческий змеюшник перестал направлять яд на меня, открылось, что они сами по себе и каждая в отдельности вполне неплохие девчонки. А змеять змеятничают в основном потому, что по-другому в их положении никак. Единственный способ защиты. Драться благородным леди не положено, материться тоже. А вдруг еще и потенциальный будущий супруг узнает об ужасном характере. Кошмар, кошмар. Вот и упражняются в подколодной игре, хоть как-то сбрасывая пар. Заодно и тренируюсь перед входом во взрослую жизнь. Эти игры в высшем свете обязательны. Любая, кто откажется, тут же превратится в парию. Всю общую подушечку для иголок. Посмешище. Короче говоря, или ты найдешь себе кружок по интересам, в котором стайка единомышленниц слаженно отбивает атаки извне, Или утонешь сразу после дебюта. Насколько я поняла, подобные альянсы складываются еще в детстве. В пансионах или академиях для благородных леди. И позже девчонки, сдружившиеся за партой и в общем будуаре, придерживаются своего круга с завидной постоянностью. Часто всю жизнь. Очень редко принимают к себе кого-то со стороны. Это скорее исключение. Я уж не знаю, почему мне так повезло, но меня почти приняли. Почти, потому что окончательно все станет ясно после бала. Короче говоря, ответить на доверие неблагодарностью не, не мое. Так что я сделаю все, чтобы мои ядовитые птички затмили всех в империи, и суперпошивочное трио мне в этом поможет. Но до бала надо было еще дожить, в одной спальне с хитромудрым мужем, который планомерно ведет осаду. Грамотно так, стервец. Первым делом он переманил на свою сторону Патрика. Уж не знаю, что я там ему нашептал, но мой Паш теперь искренне хочет выдать меня замуж. Его даже не смущает, что я уже замужем за этим конкретным стервецом. Все началось еще с периода моей болезни, и на мои расспросы парнишка молчал как партизан, хотя пару раз я все таки ловила его взгляды, полные ужаса, брошенные на кучу бухгалтерских и прочих бумаг и договоров, сопровождающих торговые сделки. Патрик героически разгребал эти кипы, пока я была в отключке. Но когда очнулась, явно возжелал откосить. И обломался, поскольку господин Торстон запретил мне напрягаться. Я не знаю, что сделал Яр, только мой паж вдруг выдохнул и перестал изображать окосевшего от бухгалтерии зайца. А на мои вопросы так виртуозно вилял хвостом, предоставляя при этом очень грамотный финансовый отчет, что косела уже я. Ну и... Разговоры на интересные для меня темы. Мелкие знаки внимания, ненавязчивость, подарки ко времени и к месту. Причем я могла еще только начать думать, что мне не помешало бы то или это, а оно уже оказывалось либо у меня в руках, либо на столике возле моей половины кровати. Засыпали мы порзень. Яр не пытался снова проломить мои границы. И вообще спал по стойке смирно, как коловянный солдатик, разве что меч посередине кровати не клал. Зато я ночью переползала на его сторону и едва ли не сверху на него ложилась. А утром чувствовала нижней частью тела, как сильно он неравнодушен к подобным маневрам И терпит. Ни на чем не настаивает. Либо он неожиданно стал святым, либо это ж неспроста. Так мы и мыкались недели три, пока не настало время очередного королевского мероприятия, на котором планировался цветной фурор и змеиный триумф. В этот раз все праздновали не День Победы, а всего лишь День Рождения Принца. Причем проводился этот бал чуть ли не с большим размахом, чем первый. И, естественно, там были мои морепродукты. Только в этот раз мое участие в фуршете ограничилось лишь парочкой советов до да подписями на договорах купли-продажи. Хотя Чарис со смехом поведал нам за чашечкой чая, что все повара буквально требовали у него госпожу Оверхольм и немедленно потому что, несмотря на записанные рецепты, готовить без должного количества опыта у них не получалось. А все потому, что ранее я руководила командой этих поварят, которые и готовили при мне деликатесы. Каждый из них делал что-то свое, какую-то определенную часть рецепта. Потому пока все собрали воедино, пока учли все тонкости. А еще на день рождения его высочества главные повара обязаны были сделать какое-нибудь уникальное блюдо. Сами. С учетом новой моды на морских гадов, м -м -м, чувствуете этот запах подгорелой креветки? Ладно, это в моих интересах, чтобы заказы стали постоянными. И отвлекает неплохо. Будет им сюрприз на балу. Если б я знала, какой именно сюрприз нас ожидает, сбежала бы на север, бросив все.